Глава десятая. Моя семья тянется за знатью. Как жалки бедняки, когда стараются жить сверх состояния. Настало время, когда я должен был убедиться, что все мои проповеди насчёт умеренности, простоты нравов и довольства своей участью пошли прахом. Любезности, которыми удостоили нас высшие миры сего, пробудили суетность на время усыплённую, но очевидно не уничтоженную мною. Опять на всех подоконниках появились баночки с умываниями и притираниями. Ради цвета лица стали избегать солнца вне дома и огня у домашнего очага. Жена начала уверять, что раннее вставание вредно для глаз наших дочерей, а от работы после обеда у них могут покраснеть носы, и при том, чем меньше они будут работать, тем белее будут у них руки. Поэтому вместо того, чтобы дошивать рубашки для Джорджа, они только и делали, что перешивали какие-то старые газовые тряпки, либо вышивали потюлю. Они совсем забросили бедненьких девиц Флемберро, своих прежних развёсёлых приятельниц, считая их знакомство для себя унизительным, и стали разговаривать между собою о модах и знатных особых, о живописи, музыке и Шекспире. Но всё это ещё ничего. Если бы на беду нашу не зашла в дом гадальщица цыганка. После чего величие наше уже не знало пределов. Как только явилась эта смуглая из Севилы, девочки мои прибежали ко мне с просьбой дать им по серебряному шиллингу, чтобы гадать по руке. По правде сказать, надоело мне всегда быть благоразумным, и я не мог воздержаться от искушения, дал по шиллингу, чтобы посмотреть, как они будут радоваться. должен однако за месяц к чести нашей фамилии, что они всегда были при деньгах, и жена моя настояла на том, чтобы непременно у каждой в кармане лежала по золотой guineas. Но только строго-настрого запрещала им разменивать эти монеты на мелочь. Они поочерёдно запирались в своей комнате с гадалкой, и когда вышли оттуда, то я уж по глазам видел что с ними случилось нечто необыкновенное. Ну, дедушки, как же удалось ваше гадание? спросил я. Скажи мне, Ливи, много ли пообещала тебе цыганка? Мне кажется папам, что эта женщина водится с нечистым. Вообрази себе, что она положительнейшим образом говорит, что и года не пройдёт, как я буду замужем, за сквайром Ну, а ты, Софи, скажи мне, милочка, какой у тебя будет муж? У меня, папаша, муж будет лорд, и свадьба будет вскоре после того, как сестра обвенчается с сквайром. Только то, воскликнул я. И больше ничего? За два шилинга всего один лорд, да один сквайр. Какие же вы глупенькие. Да я вам за один шиллинг нагадал и принца, и набоба, и всё что угодно. Однако же это гадание повлекло за собой довольно серьёзные последствия. Они вообразили, что судьба предназначила их к высокому положению и начали вести себя сообразно своему будущему величию. тысячу раз было замечено, и я ещё раз повторю, что ожидание будущих благ часто доставляет нам гораздо больше счастья, чем самое их исполнение. В первом случае мы придумываем себе блюдо по вкусу, во втором природа подаёт нам уже готовое. Трудно даже припомнить, какими благополучными мечтами наслаждались мы в эту пору. нам казалось, что отныне в нашей судьбе совершается самый счастливый переворот. По всему околотку прошла молва, что сквайр влюбился в мою дочь. И так как ей это постоянно говорили, то и она в него влюбилась. Около этого времени жене моей снились удивительные сны, и она каждое утро с величайшей подробностью торжественно нам их рассказывала. То она видела гроб искрещённые кости верный признак, что будет свадьба. То у дочери были полны карманы набиты полушками, из чего она заключила, что у них будут полны карманы червонцев. У девочек были тоже свои приметы. Им чудилось, что их целуют в губы. На свече нагорали колечки, в печке они видели кошельки с деньгами, а на дне чайных чашек всё образовывались любовные узелки. К концу недели мы получили карточки наших столичных дам с припиской, что они надеются иметь удовольствие встретить всё наше семейство в воскресенье в церкви. Вследствие чего в субботу, с самого утра, жена моя и дочери то и дело шушукались, поглядывая на меня украдкой и очевидно подготавливая какой-то хитрый заговор. По правде сказать, я заранее предполагал, что они захотят сделать какую-нибудь нелепость, чтобы явиться в церковь как можно великолепнее. Вечером они атаковали меня по всем правилам, и жена, конечно, взяла на себя передовой пост. После чая, когда я был в наилучшем расположении духа, она сказала: "Чарльз, друг мой, я думаю, что завтра у вас в церкви будет лучше общество". Может быть, душа моя. Но вам-то не о чем беспокоиться. Проповедь я произнесу во всяком случае. "Ведь там я не сомневаюсь", отвечала она. "Но видишь ли, что мы, милый, мне кажется, что нам бы следовало явиться туда как можно приличнее, потому что Бог весть, что может случиться. И отлично, что ты об этом заранее подумал", сказал я. "Мне ничто так неприятно, как если в церкви держат себя неприлично и благопристойно". Ведь это значит проникнуться благочестием и смирением, предстоять Богу с душой чистой и радостной. Ну да, это всё известно, воскликнула она, но я совсем не о том говорю. По-моему, нужно девице туда по возможности пристойно, а не так, как все эти простолюдины. И ты совершенно права, моя милая. Я только что сам хотел поговорить с вами об этом. Пристойнее всего являться в церковь как можно раньше, чтобы успеть сосредоточиться прежде чем начнётся служба. Ах, какой ты Чарльз, прервала она. Всё это справедливо, но дело не в том. Я хочу сказать, что нам надо ехать в церковь, а не идти. Те сам знаешь, что от нас до церкви 2 мили, и мне всегда тяжело видеть, как мои дочери пробираются к своей скамейке, раскрасневшись от ходьбы, запыхавшиеся и усталые, точно они в перегонку бегали. Я предлагаю сделать следующее. У нас ведь две рабочие лошади: Жеребчик, который служит нам уже 9 лет, и Чернушка, которая уж Целый месяц ровно ничего не делает. Они наконец растолстели и изленились, от чего бы не воспользоваться ими. Если Моисей потрудится хорошенько их почистить, право же они будут иметь очень пригодный вид. На это я возразил, что, по-моему, дойти до церкви пешком гораздо порядочнее. чем тащиться на подобных клячах, потому что чернушка на один глаз кривая, а у жеребчика давно не достает хвоста, что они под седлом никогда не ходили, и при том с норовом, и что дамское седло у нас только одно и есть во всем доме. Однако же они нашли, что все это пустяки, И так вынудили у меня согласие. На другое утро я увидел, что они в страшных хлопотах, собирая все нужное для такой экспедиции, и, подумав, что на эти приготовления пойдет еще немало времени, решился уйти вперед, так как они обещали приехать за мною следом. Я подождал их на кафедре почти целый час, Но видишь, что и всё нет. Должен был начать и даже кончить службу. Ощущаю уже некоторое беспокойство по поводу их отсутствия. Тревога моя усилилась, когда по окончании обедни я убедился, что моя семья так и не приезжала. Поэтому я отправился домой по большой дороге, что составляла объезд в 5 миль. Когда как наша обычная пешеходная тропинка была всего в 2 мили, а на половине пути от дому приметил вдали нашу процессию, медленно направлявшуюся к церкви. На одной лошади возвышались сын мой Мысей, жена и двое меньших мальчиков, а на другой обе дочери. Поравнявшись с ними, я спросил о причине их замедления. Но уже по выражению их лиц догадался, что они испытали тысячу злоключений. Сначала кони совсем не соглашались отойти от дома. И мистер Борчель должен был бежать за ними и все время колотить их палкую, что он по доброй своей воле и исполнил. Потом у той лошади, на которой ехала жена, подпруга лопнула. Пришлось остановиться и чинить, прежде чем тронуться далее. Затем одной из лошадей пришло в голову стать среди дороги. И тут уж ни ударами, ни просьбами не могли принудить её сдвинуться с места. Я застал её в ту минуту, когда она переложила гнев на милость и полегонько опустилась в путь. Удостоверившись, что в сущности всё благополучно, я успокоился. И даже, признаюсь, с удовольствием наблюдал их сконфуженные лица, надеясь, что этот случай пригодится мне на будущее время, а дочерям послужит уроком смирения.